Это кот. «Тань!» Андрей потряс телефоном, на экране которого виднелись яркие кружочки иконок портала купли-продажи. «Смотри, какое объявление прикольное!» Не дожидаясь, когда жена вернется с кухни, он начал громко читать. «Сдам в аренду кота, трехцветный, счастливый, переживший десяток переездов». Добродушенный учтив, легко договаривается с домовым. Такой кот просто необходим вам при переезде в новую квартиру или дом. Ведь, как известно, первым войти в жилище должен именно кот. Цена договорная. Ты собрался переезжать? удивилась Таня, выглядывая из кухни. Но наш вафелька не угодил тебе цветом? «Да при чем тут цвет? отмахнулся муж. «Ты просто подумай, нашего же тоже можно сдавать. А что, пусть заработает себе на мешочек корма». Варфоломей, спавший на диване подле хозяина, навострил уши и недовольно мяукнул. «Слышал, Андрей?» — улыбнулась Таня. «Кот не хочет работать». «Зря». Вздохнул супруг, поглаживая черный пушистый бок. «Даже слоган придумал. «Лучший бизнес — это кот!» «Хотя, ладно», — махнул рукой Андрей. «Все равно наш слишком ленив и наверняка не умеет общаться с домовыми духами». Такое оскорбление кот снести не мог. Ловко вцепившись в руку хозяина, он издал пронзительно возмущенный крик и исчез прежде, Чем успел схлопотать по пушистому заду? «Не куси руку, еду дающую!» Крикнул коту догонку Андрей, но Варфоломея уже не слушал его. «Ты только представь!» Жаловался кот Еремею. «Хозяин считает меня бесполезным!» В голосе Варфоломея звенела горечь. «И окрас у меня не тот, и в языках я не разумею». «Обидно!» Кот дернул головой, подставляя усы встречному ветру. Они с домовым сидели на крыше и дышали весной. Уже отгремел шальными песнями лихой март. Медведи проснулись, чуя блинный дух, и хохотун апрель вовсю вышагивал по планете. «Не бузи!» подтолкнул друга домовой. «Цветом ты и впрямь не вышел, головешка и только!» Сам понимаешь, черный это стиль, фыркнул кот, и он меня странит. Еремей недоверчиво поглядел на пухлые бока усатого, но сдержался. Шутить по поводу веса не стал. Он и так подозревал, что Варфоломей в этом году не ушел в загул не потому, что там уже был, а потому, что попа потяжелела. Никакие танины диеты не могли заставить кота схуднуть. Сам же Варфоломей отвечал, что пухнет с голода. Хотя Еремей знал, что хвостатый лукавит и диетический корм успевает выпросить не только у Тани, но и у Андрея, и даже у Нюточки. «Ты меня слышишь?» Кот возмущенно мазнул домового хвостом по бороде. «Я для кого тут распинаюсь?» «Ой!» Извиняй, задумался, признался Ереми. Так о чем ты там страдал? О том, что меня не ценят. По-моему, эта тема не нова, признался домовой. А мне каждый раз обидно, как в первый, фыркнул кот. Ну, не знаю. Хочешь, разыграем домашних? Я по «А ты меня успокоишь?» — предложил Еремей, не желая затевать ссору с другом. «Я подумаю над твоим предложением», — откликнулся кот и, щурясь, уставился на дальний конец улицы. По весенней слякоти, растревоженной с утра десятком машин, крался незнакомый автомобиль. Оранжевый жук словно вылез из укрытия, где прятался зимой и теперь принюхивался к незнакомому месту, пытаясь понять, там ли он, где надо. «Не помню такую телегу», — удивился Еремей, почесывая кургузами пальцами склокоченную бороденку. «Видать, гости понаехали». «Возможно», — протяжно откликнулся кот. Но жук неожиданно дернулся и замер у соседнего дома. Ничего примечательного в самом доме не было, если не считать, что после Хэллоуина оттуда уехала соседка, присматривавшая на праздник занютой. Утверждала, что видела призрак девочки, играющей мечом в соседнем дворе, и с тех пор потеряла покой. Местные, конечно, ей не верили, и только Еремей да Вафля жалели бедную тетку за тонкую нервную организацию. Вот с тех пор дом упустовал, однако теперь им явно заинтересовались. Из машины выбрался мужчина и, стянув с головы кепи, протер блестящую лысину гигантским, точно простыня носовым платком, валы горох. «Глянь-кась, какая плешь! хмыкнул кот. «По твоей будет, а уж блестит, как шар для боулинга». «Как коленка она блестит!» — скривился Еремей, который тоже не любил, когда обсуждали его внешность. «Чего этот масол тут забыл, а?» Кот дернул хвостом и продолжил наблюдение. Меж тем незнакомец, стараясь не утонуть в лужах, точно цапля, высоко задирая ноги, обошел авто и открыл пассажирскую дверь. Из машины показались сапожки, и Еремей аж присвистнул. Такого ядовито-зеленого он не видал давненько. Последний раз такого цвета была рожа деревенского запойцы, когда домовой шуганул его с родного двора. А с тех пор вон сколько воды утекло. «Не свести денег не будет», — напомнил ему кот, продолжая слежку. От нетерпения он даже замурлыкал. «Умный слишком!» проворчал Еремей, тоже не сводя глаз, снов прибывших. Пока они спорили, хозяйка зеленых сапожек выбралась из авто и теперь, кутаясь в меховую жилетку, недовольно топталась на пороге дома. «Азиабнет, горемычная!» — пожалел ее домовой. «Это что за лиходеи у шубейхи рукава оторвали?» «Темнота!» «Это последний песк моды!» горестно вздохнул кот, косясь на друга. Ух! Только и вымолвил Еремей, покачивая головой. «Сережа, ты скоро там?» Прикрикнула дамочка. И Сережа, как раз вернувшийся чем то в машину, дернулся так резко, что стукнулся головой. Гул от удара прокатился по окрестностям, стряхивая остатки снега с кустов и печук с проводов. «Все, Наточка, все, уже иду!» Поглаживая зреющую на затылке шишку, Сергей прошлепал к жене, держа в руках черную сумку. Сумка подозрительно колыхалась, издавая недовольные ворчащие звуки. «Это кот!» Завопил Варфоломей и так завертелся, что едва не соскользнул с крыши. Благо, Иремей вовремя ухватил его за уши и втянул обратно. Между тем, события внизу продолжали развиваться. В пальчиках дамочки мелькнул ключ, послышался щелчок, и дверь дома отворилась, словно приглашая новоселов. «Запускай!» — скомандовала Наташа. И Сергей, угукнув, вжикнул молнией, открывая переноску. Еремею и Варфоломей затаили дыхание, однако из сумки никто не вылез. «Что он там? Застрял?» Хозяйка зеленых сапожек скорчила недовольную мину. «Сейчас узнаю, Наташенька», — пообещал лысый и, согнувшись, заглянул в сумку. Дикий вопль заполнил улицу, заставляя соседей с недоумением выглядывать из окон. Еремей и кот тоже подпрыгнули от неожиданности, а затем, как по команде, разинули рты. Сергей больше не был лысым. Его голову украшала пышная шевелюра, сочетавшая в себе рыжие, белые и черный цвета. Кроме того, к прическе прилагался бешено колотящий мужика по шее хвост, четыре когтистые лапы, вцепившиеся в покрасневшие от крика уши, и сверкавшие праведной яростью зеленые глазища. Врешь, не возьмешь! – орал незнакомый кот. Не на того напали ироды, фигу вам, а не рабский кошачий труд! Выкрикнув последний лозунг, кот что и сила толкнулся от головы Сергея и мелькнув пятнистым шариком исчез за соседним забором. Завывал покалеченный мужичок, чью лысину покрывали алые полосы гнева. А, -а, а Вопила дамочка, смешно тряся ладошками над оцарапанной головой мужа. «Ура!» Кричали восторженные Еремеи и Варфоломей, воодушевленные борьбой кота за свободу. Возле рыжего жука и дома уже начали собираться любопытные. Особо заботливая бабуська притащила моток ваты и бутылёк зеленки и осторожно разукрашивала лысину ярким узором. «А ведь скоро Пасха!» Не к месту вспомнил домовой. И кот удивленно глянул на друга. Наташа тем временем кричала на кого-то в трубку. «Вы нас обманули! Ваш кот вовсе не добрый и общительный!» «Что?» «Это мы не добрые, Да вы хам! Нет, я не знаю, где этот кусок шерсти, а узнаю, вам не скажу!» «Кто я? Кто?» Она побагровела в изумлении, глядя на мобильный, а затем, набрав побольше воздуха в грудь, выкрикнула «Сам такой!» и сунула телефон в карман. «Ната, идем в дом!» Шептал ей тем временем муж. «Над, а на нас все смотрят! Бог с ним, с этим котом! Но правда, Нат? «Нет!» Дамочка топнула ногой. «Первым должен войти кот! И пока этого не случится, я туда...» Она ткнула на маникюренным пальчиком в дверной проем. «Не ногой!» Сергей тяжко вздохнул, но промолчал. «Давно живут!» С пониманием произнес Еремей. «Такой жене муж не перечит», искривившись добавил. «А зря. А куда-то они идут?» Вдруг сполошился Варфоломей. «Куда?» Домовой глянул вниз и нахмурился. Новый сосед, уставший и расцарапанный, в сопровождении сердобольной соседки с зеленкой, шагал к их дому. «Вафля!» — ахнул Еремей. «Так они ж поди за тобой!» Кот и Домовой удивленно переглянулись и прислушались. В дверь позвонили. Понимая друг друга с полуслова, Кот и Еремей шмыгнули с крыши и затаились на лестнице в любимом наблюдательном пункте. «Да, у нас есть кот!» — кивал Андрей, стараясь не глазеть на пострадавшего новосела. «Но он же наш, домашний. Я вам заплачу», — уговаривал его сосед. «Вот, держите тысячу. Я уже устал на улице мёрзнуть, понимаете? А у жены одно условие — это кот. Пожалуйста, одолжите своего на полчасика. А прошлого вы где брали?» — полюбопытствовал хозяин. «По объявлению», — смутился Сергей. «Расписали так, что и опыт в переездах есть, и с домовым на короткой ноге, или как там, лапе. Ну, знаете, всякую чушь. Я бы не поверил, но жена...» «Понимаю вас», — улыбнулась Таня. «Ладно, спросим Варфоломея. Если он не против, тогда по рукам». «Вафелька!» — позвала хозяйка. Еремей вопросительно глянул на друга. «А что?» – подбочинился кот. «И пойду. Пусть потом Андрей не упрекнет меня, что я на корм не заработал. С тобой пойти?» Еремей нервно дергал себя за бороду. «Я сам!» – важно, – сказал Варфоломея и медленно, точно небольшая туча поплыл по ступеням. «Ого!» Видимо, восхитился новосел и тронул пальцами царапины. Еремей хихикнул, понимая, что, по мнению бедолаги, если прошлый кот лишь ободрал его, то вафля может и голову откусить. Однако кот этого не заметил. Позволив Тане взять его на ручки, он с величием королевской особы покинул дом. Домовой тут же кинулся обратно на крышу, и как раз вовремя, Толпа расступалась, пропуская вперед Таню с Варфоломеем, и хозяйка шла, здоровая с соседями и не забывая улыбаться. Продрогшая, но упрямая Наташа возликовала, какого красавца им принесли, и затаила дыхание, когда Таня пустила кота в дом. Вафля театрально пококтил порог, затем махнул пальмой хвоста и медленно отправился изучать чужие владения. Прогулявшись по всему дому, он сел посреди гостиной и, издав громкое мяв, плюхнулся на бок, вылизывая помятую людскими руками шорску. Вот тут диваны поставим, умилялась дамочка. Какой кот, какой кот, чудо, а не кот. А какой голос! Наверняка никаких проблем с местными духами не будет, правда? Она вопросительно взглянула на Таню. «У нас проблем точно нет», — призналась Тая, позвала Вафлю. Кот в развалочку вернулся к хозяйке и, урча точно трактор в поле, отправился домой. «Заметил, как я хорош!» Десятый раз спрашивал Еремея кот, сидя на подоконнике и разглядывая свет в соседнем доме. «Да уж!» Кивал Еремей, скребя ложкой по донушку банки вишневого варенья. «На фоне тебя никто уже не глядел, как измученный новосел!» Подхватив жену, перешагивает порог, закрывая за собой дверь. «А то!» Довольно урча, согласился Варфоломей, пытаясь устроиться поудобнее. «Да и кому они интересны, эти люди? Ведь всякому понятно...» Что самое поразительное, что есть в мире, — это кот.